Глава 42. Даже если бы на этом микроавтобусе не было датского регистрационного номера, все равно любому было бы понятно, что это не местное. Автобусик пробирался по проселочным дорогам буквально на ощупь, притормаживал, непонятно почему мигал сигналом поворота, а потом как бы передумав катился дальше. Потом велял посреди дороги, как будто за рулём сидел шофёр с картой в руках и пытался одновременно вести машину и смотреть на карту. Так и было. «Не могу найти. Надо подождать шведов. Может, им проще найти? Они будут здесь в любую минуту. Это должно быть где-то здесь». Мужчина раздражённо швырнул «Атлас» дорог на пол. «Чёрт побери, у нас нет времени. Раскатываем тут, туда-сюда, как идиоты. Алин, может, умирает в это время». Подожди, сверни тут, там кто-то стоит. Пол Свенсон от неожиданности сделал шаг назад, когда микроавтобус затормозил у его ног. Вышли четверо высоких мужчин в черной армейской одежде. Пол поднял лопату, которую он держал в руках, на плечо. В целях устрашения. Всего месяц назад тут орудовала воровская банда из Литвы. Теперь, судя по всему, пришла очередь датчан. Искать объекты для краж со взломами. Он смотрел на них в ожидающе. «Извините, мы ищем Йоргена Кранца, который живет где-то поблизости. Морнитологи, наблюдаем за птицами». Он выложил информацию на сайте Bird Alarm о том, что видел кран Шнепа, редкую птицу, но мы не можем найти это место. каспер ответственный за безопасность отделения АФК в Норребро, отметил еле заметную улыбку, мелькнувшую на лице слушающего. Шведам всегда кажется невероятно смешным, когда датчане пытаются говорить по-шведски. «Орнитологи, как же!» — подумал Пол Свенсон. «Эту лапшу ты можешь кому-другому на уши вешать, а не мне». «Йорген Кранц». «Ага. Я не знал, что он интересуется птицами. И я не думаю, что он сейчас здесь. У нас лодки рядом, на одном причале. Но я давненько уже его не видел». Он не собирался сообщать им, что Йорген живет чуть дальше по этой дороге. Было ясно, что это за типы и чего им нужно. И хотя он и точил зуб на Йоргена за то, что тот сдавал дом арабам, но как соседи они должны держаться заодно. «Ну, если хотите, поезжайте и сами поглядите. Я могу и ошибаться». Он помог датчанам записать адрес, Адрес отеля, который находился вообще на другом конце острова, помахал вслед отъехавшему микроавтобусу, дрожащей рукой набрал номер ближайшего участка полиции в Хандоне. Надо было торопиться. Алло, а я хочу заявить о попытке кражи со взломом по адресу Смодалары Веган, 11. Или нет, извини, я имел в виду на другой стороне улицы Смодалары Веган, 8. Это какая-то датская группировка, которая, похоже, ищет пустые дачи. Он слышал по тону женщины на коммутаторе, что она не убеждена в его правоте. Разозлившись, он заговорил более резко. «Это я в прошлом месяце заявил о литовских ворах. Так что я знаю, что говорю. Пришлите сюда, патруль, сразу же. Тогда полиция сможет их остановить нас Смадаларе-Беган». Я их обдурил и дал адрес отеля. Они утверждали, что они сюда приехали за птичками наблюдать. Он еще раз подтвердил адрес и номер машины-телефонистки, которая с большой неохотой ответила, что вышлет патруль. «Невероятно», — подумал он, отключив разговор. Она, кажется, вообще не поняла серьезности того, что он ей сказал. 20 минут спустя все еще не было видно никакой полицейской машины, хотя другого пути тут не было. Он упорно смотрел туда, где кончался асфальт, но никого не видел. Она что решила? Что он шутит, что ли? Уголком глаза заметил какое-то движение. Чёрт возьми! С противоположной стороны показался синий пикап с датчанами. Он приближался с большой скоростью. Пол быстро отошёл на свой двор, надеясь, что его не заметили. Но они ведь возвращались именно к нему. И настроены были, вряд ли в духе хвалёного датского Хюгги. Куда, чёрт побери, делась полиция Хандена? Он копался с телефоном, когда датчане въехали на его двор, вышли из машины. Лейцы их отнюдь не светились от радости. И тут раздался виск шин. Патрульная машина полиции резко затормозила и чуть не слетела с дороги. Гравий на его дворе разлетелся во все стороны. Датчане повернулись к своей машине, защищая руками лица от летящих камешков. Констебли Папст и Карлсон выскочили из машины с оружием, направленным на датчан. Каспар не успел начать протестовать, как Карлсон ударил его по ногам, и тот упал, плашмя на землю. «Проклятая шведская фашистская свинья!» Карлсон не обратил внимания на эту реплику, а поставил ногу на его спину. Папст схватил второго датчанина и швырнул, прижав его к машине. Грубо обыскал обоих, но они оказались чистыми акки младенца Единственное, что было у них в карманах, это деньги и мобильные телефоны. Недовольные результатом, да еще и с некоторым беспокойством, что они, кажется, переусердствовали, откликаясь на то, что могло вообще оказаться ложной тревогой, Папст открыл переднюю дверь их машины, нажал на замки задних дверей и открыл все нараспашку, чтобы туда проник дневной свет. «А у тебя есть ордер на обыск? У тебя, черт побери, нет права лезть в нашу машину без всяких бумаг. Нас разве в чем-то обвиняют?» Папст отметил, что если человек ругается по-датски, то это звучит еще более возмущенно, чем по-шведски. В то же время трудно было относиться к этому всерьез. Датский язык звучал абсурдно. Он улыбнулся и заглянул в багажник. Его улыбка рассердила датчанина еще больше. — Знаешь, что делают с такими свиньями, как ты? — Их отправляют на живодерню с дыркой во лбу. Каспар был взбешен до такой степени, что из уголка рта текла слюна, когда он прямо-таки выплюнул эти слова. Павст помрачнел. Всему есть предел, этот дочанин относился, судя по всему, к менее жизнерадостному типу, чем те, которые попадались ему раньше. Он подошел и остановился перед ним, приблизив лицо так, что оно было всего в нескольких миллиметрах от лица датчанина. Павст угрожающе прошипел. «Закрой пасть, чертов датчанин! Мне надоело твое бленье!» Он нанес удар по ногам и развернул его, когда датчанин потерял равновесие. Привычным движением завел ему руки за спину и защелкнул на запястьях наручники. У Каспора от боли в плечах чуть было не сбилось дыхание. Не успел он напомниться, как очутился на заднем сидении полицейской машины. «Карлсон, если ты можешь связать их в одну пачку...» «Там сзади, то мы, может быть, сможем спокойно поработать». Папст постучал по стеклу, преувеличенно любезно улыбнулся Каспару и помахал ему ручкой. Он вернулся обратно к дверям багажника и потянул на себя одну из двух больших черных хоккейных сумок. Осторожно открыл молнию. Напряженное выражение лица сменилось довольным кивком. В сумке были бинокли, штатив и современная системная камера с телеобъективом. Пока что Каспар и его друзья-орнитологи вполне могли говорить правду, но день все-таки не прошел напрасно. Это подтвердило остальное содержимое сумки. Баллончик со слезоточивым газом, электрошокер, резиновая дубинка, черные лыжные маски, рация волки-толки, ломик, гвоздодер и болторез. Это не те инструменты, которые он связывал с птичками и природой. Он взял электрошокер, многозначительно посмотрел на Карлсона и пошел обратно к полицейской машине. Открыл дверь так, чтобы хорошо было видно, что именно он держит в руке. «Простите великодушно за скромные познания дилетанта, но мне на самом деле очень интересно, за каким это видом птичек вы охотитесь?» Он сделал выразительную паузу в несколько секунд и продолжил. «Но эту дискуссию мы поведем в полицейском участке» где у нас, как я подозреваю, будет сколько угодно времени. Он повернулся к Карлсону. Ты позвонишь Вернер Стрёму и Вальдесу? Нам может понадобиться помощь, чтобы экскортировать этих шутников в СИЗО, а мы с тобой должны глянуть на ферму, которую они так искали. А надо ли, может, лучше подождать Вернер Стрёма? Они же не успели к тому дому, который искали. Да и мы ведь не можем оставить их здесь одних. Фермер за ними присмотрит. Они обезоружены в наручниках и заперты в машине, так что не смогут создать никаких проблем. Вернерстрём сразу увидит их, как только приедет. И нам вряд ли понадобится подмога. Я тут проработал 30 лет, и единственное, что случилось на этом острове, так это когда кто-нибудь дал задний ход и съехал под откос в праздник середины лета или свалился со стула в день поедания раков. Он подмигнул Карлсону. К тому же мне любопытно, что тут может быть такого привлекательного для воров, что четверо датчан готовы провести шестнадцать часов в дороге, чтобы это найти. Только позвони в участок и пойдем». Карлсон кивнул и набрал короткий номер коммутатора полиции в Хандене. Папст оставил окно полицейской машины чуть приоткрытым, чтобы пропускать кислород. «Не балуй, ребята, скоро все выяснится». Он не ждал ответа, а повернулся к Полу свенсону который стоял чуть подаль. Папст предъявил ему свою полицейскую бляху, чтобы подчеркнуть серьезность момента. «Мы должны быстро проверить ферму напротив, через дорогу». Позвонили и вызвали еще один патруль. «А пока я тебе даю полномочия гражданского полицейского. Это значит, что ты держишь датчан под наблюдением, я подчеркиваю, под наблюдением. Ты не открываешь машину, ты с ними не разговариваешь». И никто не идет в туалет. Машину могу открыть только я. Мы вернемся через двадцать минут. Можешь передать это вернострему? Когда он появится? Вопросы есть? Пол был настолько потрясён что ему не пришло в голову возражать, ведь это он сам позвонил и вызвал полицию. И хоть датчане вели себя вежливо, но внешность у них все равно была, как у преступников. Он крикнул вслед полицейским, выходящим на дорогу. «Второй участок направо, по заросшей травой дороге». «Весна. Самое красивое время года», — думал Папст. «Тихо и спокойно перед наступлением летнего сезона, когда сюда нахлынут горожане. В панике они пытаются все успеть. Сделать ремонт, потренироваться на свежем воздухе, тусовки вокруг гриля, орущие дети, для которых у них тоже нет времени. Одновременно звонят с работы по всем мобильникам». Тогда тут -то движение, как на автомагистрале. А пока тихо. Только ветер качает деревья, да птицы поют. Он увидел въезд на участок, поросшей травой. В стороне лежали останки жертвы какого-то сумасшедшего лихача, раздувшийся труп задавленного барсука. В пустых глазных впадинах жужжали мухи, откладывающие яйца. Прямо в смерти зарождалась новая жизнь, как и в профессии полицейского. Жизнь приходит, жизнь уходит, в конечном счете остаются только черви, мухи и жучки, получающие пользу от того, что мы жили. Ну ладно. Карлсон неожиданно что-то сказал и прервал его размышление об истротечности жизни. Здесь дома не было видно. Дорога сворачивала через сотню метров. Он понял, почему датчане прозевали поворот дорога явно мало пользовались, и она почти целиком заросла. Не было никакого почтового ящика, который бы намекнул, что перед ними не только бревенчатая дорога, поросшая травой. Но, по словам Поля Свенсона, это было тут. Его прошип озноб. Между деревьями было намного прохладнее, когда солнце не грело спин По-прежнему нигде ни звука. Казалось, что даже птицы притихли в напряжённом ожидании. Он остановился и внимательно посмотрел вперед. Когда они свернули, то стал виден дом. Ни дымка из трубы, ни света в окнах, ни машины на дворе. Как он и ожидал, не было никаких признаков жизни. Он с облегчением вздохнул. Но что-то все же витало в воздухе, какое-то предчувствие, что не все так, как должно быть. Птицы должны были бы сидеть на деревьях и щебетать, а они попрятались в лесу. Что-то их напугало. Тишину прервал громкий крик боли. Карлсон, шедший рядом, покачнулся и опустился на колено. «Ешкин кот!» Я наступил на колючую проволоку. Острею проткнуло подошву. Карлсон протянул к нему руку, потянулся и показал ногу. Довольно толстая, похожая на шило железяка, на самом деле воткнулась в подметку. Чёрт, дай посмотрю. Да это же рогатки или испанские рыцари, чтобы остановить машину. Они шины пробивают. Папст осторожно провёл ногой над поверхностью земли. Ещё шесть таких острых металлических колючек виднелись рядом с заросшими следами от колёс. Он замер и начал оглядываться вокруг. Йорген Кран следил за полицейскими на мобильном экране. Камеры наблюдения работали хорошо. Они были чувствительны к свету, как он и надеялся, когда их устанавливал. Такая чёткой, что он мог видеть даже их мимику. Смотрел, как полицейские приближаются, оба выглядели беспечными. Это непрофессионально. Как будто вышли грибы собирать. Не насторожённые, не готовые к действиям, как должно было быть, учитывая, что же этим оставалось примерно 60 секунд. Когда они появились из-за поворота, он выключил экран и перешел к визуальному наблюдению. Он совершенно не беспокоился, но не хотел их предупреждать, не хотел, чтобы свет экрана разоблачил его местонахождение в затененном углу сарая, где он сидел с автоматом, лежащим на мешках с песком. Ждал. Движения были минимальными. Он понимал, что быстрый рывок сразу его выдаст. Внимательно рассматривал в бинокль высокого полицейского. Обычный, заурядный Свенсен. Никаких примечательных черт, ничего, что привлекало бы внимание, ничего, что могло бы обеспокоить Йоргена. Он не казался явным врагом дела, скорее принадлежал к тому молчаливому большинству, которое могло бы стать основой нового общества. Но цель оправдывает средства. И в этом случае не невинных. Теперь, когда у него в подвале сидела главная предательница своей расы в целой Швеции, Никто не должен ему помешать, он больше не выпустит ее из рук. Никто не посмеет отнять ее у него. Он видел, как они приближались к ловушке на дороге. Это место было идеальным с точки зрения угла выстрела. Тут у него будет оптимальная площадь поражения. Он ждал, услышал крик и понял, что один из полицейских наступил на шипы испанских рыцарей. Час настал, послышался треск, несколько секунд — Карлсон думал, что это чихнул двухтактный мотор, переходя сразу на высокие обороты. Он повернулся к папсту и понял, что ошибся. С десяток пуль прошили грудную клетку коллеги. Взгляд папста застыл, он покачнулся. Кровь пенилась во рту, когда пабст закашлялся. Карлсон бросился в сторону. Рядом слышались немые звуки пуль, которые продолжали вонзаться в легкие папста. И вдруг все кончилось. Прекратились быстрые повторяющиеся звуки, когда пули выстреливаются из обоймы Наступила леденящая тишина. Уголком глаза он заметил, что стрелок находился в темном углу фермы. Потом стрельба началась снова. На этот раз выстрелы были не веером, а одиночными. Первый выстрел попал в дерево рядом с ним. Он успел проползти пару метров, пока стрелок прицелился точнее. Его толкнуло вперед когда следующая пуля попала в мякоть. Пронизывающая боль обожгла его при попадании еще трех пуль в бедро, разрывая сухожилия, мышцы и связки. Потом снова стало тихо, но эта тишина не была приятной. Она была скорее предостережением. Он повернулся. Из ноги толчками шла кровь, от боли кружилась голова. Он пытался нащупать пистолет и понял, что накрыл его своим телом. Он посмотрел на папста — который лежал впереди на дороге. Грудная клетка прострелена в клочья. На его глазах появилась пелена. Он был абсолютно неподвижен. Карлсон уперся руками в землю и попытался перекатиться на сторону, чтобы достать из-под себя пистолет, и тут увидел перед собой мужчину. На нем была черная лыжная маска, похожая на те, которые лежали в багажнике у датчан, В отчаянии Карлсон попытался что-то сказать, что могло бы остановить этого человека. «Я не имею к этому никакого отношения. Датчан уже взяли. Они сюда не придут, они больше не угроза». Он говорил, пытаясь достать из-за спины пистолет. Если стоящий перед ним мужчина и понял то, что он сказал, то никак это не показал. Он поднял пулемет HK-21 и прицелился. Голос не выдавал никаких чувств. Иногда человек понимает, что сделал в жизни неправильный выбор. Сегодня у тебя как раз такой день. Я бы дал тебе честный шанс достать пистолет, но у меня нет времени. Последний выстрел прервал короткую тишину, и пуля вошла Карлсону прямо в лоб. юрген стянул с себя черную маску и помассировал корни волос. Затылок вспотел. Чисто физически вклад его был весьма умеренным. Но напряжение и ожидания всё-таки разогрели, и от шерстяной маски всё зачесалось ещё больше. Возможно, маска была излишней мерой безопасности. Но иногда всё идёт не по плану. Ярким примером этому были выстрелы в Клауса и Симона в квартире Лин. Согласно плану, они должны были не валяться в её квартире, а стоять и охранять её в его подвале под бывшим хлевом. Что касается только что законченного оборонительного обстрела полицейских, то ему трудно было поверить в то, что говорили некоторые его соратники, что к убийствам можно привыкнуть и быть к ним совершенно равнодушным. Его, впрочем, не мучили раскаяние Высшая цель означала, что все жертвы были необходимыми потерями на пути к ее достижению. И все же, несмотря на это, самым худшим для него было ожидание — его швыряло между нервозностью и состоянием близким к бредовому, когда все окружающее сливалось в туманной пеленье. Иногда он настолько сомневался в своем здравомыслии, что, казалось, сам провоцировал панические атаки. А вот когда уже доходило до дела, то тут он превращался совсем в другого человека. Когда он видел врага, адреналин вытеснял и пот, и одышку. Чувства обострялись. Руки переставали дрожать, так было и в этот раз. Он смотрел на папста, который в его глазах был всего-навсего безымянным представителем абстрактного врага. Быстро подсчитал 16 попаданий, равномерно распределенных по обеим сторонам грудной клетки и области сердца. Он не потерял меткости. Что касается второго, то тут результат был не таким эстетически привлекательным. Тут на короткий момент возникла игра в кошки-мышки, что им не было предусмотрено. Выстрелы в бедро и мякоть сзади причинили ненужные страдания Впрочем, заключительный выстрел в лоб был точно по инструкции. Он подхватил одного полицейского под руки и, напрягаясь, оттащил его к площадке фермы и дальше за жилой дом. Потом сделал еще одну такую же ходку. Низкие деревянные двери, которые вели в большой земляной подвал, обросли мхом и корнями травы. Он затолкнул полицейских на тёмный пол. Вероятность, что эти двое мёртвых полицейских были всего лишь авангардом остальных, была велика. Довести до конца план, держать лин, спрятанный в подвале, не удастся. Он сделал ещё один круг, проверяя, что все следы были уничтожены, а основная оборона работала. Под конец он вернулся к шипам испанских рыцарей, на которые наткнулись полицейские, потерявшие там жизнь, и аккуратно прикрыл их сухими веточками. Эти шипы тут не для того, чтобы на них наступали люди. Шипы предназначены для прокалывания дырок в шинах автомобилей, а не для предупреждения пешеходов об ожидающей их угрозе.